Глава тринадцатая «Дорогой Эффи, ну когда же ты наконец приедешь? На работе без тебя ад и ничего больше. Пока ты здесь, странно, я только сейчас об этом задумалась. Возможно, все дело в твоих блестящих способностях администратора». Так вот, пока ты здесь, кажется, что ты только и делаешь, что бьешь баклуши. Неслыханная дерзость со стороны подчиненной. И тем не менее стоит тебе уехать, как все выбиваются из колеи и словно перестают понимать, зачем они вообще являются сюда каждое утро и торчат каждый день за своим столом, перекладывая с места на место никчемные бумажки. Без тебя все теряет смысл. Не исключено, что однажды ты вернешься в контору и увидишь, что никого нет, только телефоны надрываются в пустых кабинетах. Ты, конечно, понимаешь, что меня в первую очередь волнует мое собственное душевное благополучие. Впрочем, другим тебя тоже не хватает. Есть множество вопросов, которые можешь решить только ты, бедняжка. Как поживает затворница из Гейс-Касла? Я уже смирилась, позавчера видела ее во сне, может, написать ей письмо, что-нибудь вроде «Как нам с вами хорошо известно, мой бедный Эппингем, словно черт Ладана, боится женщин». Ладно, успокойся. Надеюсь, она в добром здравии позволяет тебе целомудренно любоваться своей красотой. Если в моем интересе к данному предмету и есть элемент злости, уверена, ты не в претензии. Жалко, что я раньше не заметила за тобой склонности к мазохизму. Искусство и психоанализ выявляют смысл жизни, за это мы их и ценим, но в реальной действительности нет ни смысла, ни цели. Вот что я сейчас ощущаю со всей возможной остротой. Завидую твоей способности к платоническому ухаживанию дорогой ценой. Четырьмя годами интенсивного самоанализа купила я свободу, а тебе она была дана от рождения, плюс еще кое-что чрезвычайно ценное – умение расцвечивать действительность выдумками. Ну, не злись! Возвращайся скорее, не то закроют выставку Рубинса. Безутешно и бескуперно я хожу туда одна чуть ли не каждый день во время обеденного перерыва. Ты можешь представить себе другого гения с таким отвратительным вкусом? И тем не менее... Не поддавайся искушению умыкнуть свою принцессу. В сказках об этом умалчивается, но подобные авантюры обычно плохо кончаются. С искренней любовью всегда твоя, Элизабет. Эффингем дочитал до конца и сунул письмо в конверт. И почему только умные женщины бывают такими идиотками? Ему еще ни разу не встретилась женщина с головой на плечах, которая в то же время не была бы обидчивой, легко возбудимой, пошлой. Элизабет могла здраво рассуждать на любые серьезные темы, но как только речь заходила о чувствах, принималась же и лукавец. Как же он ненавидел этот игривый, все понимающий вид, который она на себя напускала. Дальнейший ход мыслей привел Купера к мисс Тейлор. На следующий день он обещал дать ей первый из опрометчиво обещанных уроков греческого. Он с удовольствием уклонился бы, и мисс Тейлор, как он догадывался, тактично не напомнила бы ему об этом. Однако Элис проявила настойчивость. Она словно поставила перед собой цель причинить себе как можно больше душевных терзаний. Не отрывая от Эффингема укоризненного взгляда, она заявила, что сей блестящий план непременно должен быть выполнен. Не слишком умные женщины тоже бывают законченными идиотками. Все женщины могут быть идиотками, разумеется, кроме Ханны, но Ханна тотчас... — мелькнула у него в голове не вполне женщина. Конечно, это нельзя понимать буквально, Эффингем с раздражением вспомнил слова Элизабет о том, что он, как черт Ладана, боится женщин. Бедняжка Элизабет, у нее мозги набекрень после психоанализа. Эффингем выглянул в окно и увидел быстро поднимавшегося в гору Пипа, за плечом у него болтались болотные сапоги, после обеда окрестности сморил сон. Плохо переносивший это время суток Макс удалился в свои покои, предварительно процитировав строки Алкмана о пользе сна, правда, Эффингем всегда считал их относящимися к ночи. Стоял жаркий безветренный день. Горные вершины, глубокие ущелья, деревья, пчелы, птицы — все погрузилось в дремоту, как вокруг замка спящей красавицы. Элис тоже отдавала дань съесть. Симпатичные рыжеволосые служанки — Эфингем лениво вызвал в памяти образ Керри — последовали ее примеру. Дом спал, море спало. Только Пип богохульствовал, будучи, как обычно, не в ладу с миром и покидая дом ради не очень почетного занятия. Внезапно Эффингем загорелся желанием догнать его и хорошенько расспросить. За обедом Пип упоминал, что собираются ловить форель у дьявольской гати. Там будет удобнее задать ему те вопросы, которые невозможно обсуждать дома. Настала пора загнать беспокойного, уклончивого, вечно насмехающегося пипа в угол и потребовать отчета. В это утро Эффингем проснулся с неприятным осадком в душе. Он приписал это воздействию алкоголя и отчасти общему тону вчерашнего разговора с Максом. Его угнетала мысль о том, что Макс может установить дружеские отношения с Ханной. Эффингему льстил интерес Макса к этой истории, однако он хотел держать ситуацию под контролем. Ничего не имея против добрососедских связей старого профессора с прекрасной владелицей Гейза, Купер, тем не менее, видел себя в роли посредника. Его отнюдь не радовала перспектива независимых действий со стороны Макса. Не надо было поощрять его любопытство вообще разговаривать на эту тему, суждения Макса всегда носили отвлеченный характер, отождествление ханны с миром книг, научных дискуссий, казалось эффингиму кощунством, поэтому он решил при первом же удобном случае перевести разговор об этом предмете в грубое земное русло. А пока Он уподобится детективу, выследит и допросит Пипа. Конечно, Эффингем и прежде предпринимал подобные попытки, хотя в самом начале его удерживали деликатность и в какой-то мере привилегированное положение Пипа как героя-любовника. Со временем ситуация изменилась. Эффингем начал воспринимать Пипа как самозванца человека из прошлого. А его манера подсматривать в бинокль и вовсе вызывала у него презрение, он попробовал с максимальным тактом тонко-льстиво и безрезультатно задать несколько вопросов. Пипу явно доставляло удовольствие, то и дело намекая на возможность откровения держать его в подвешенном состоянии. Злясь на себя и своего мучителя, Эффингем понял, наконец, его самодовольный вид. Вот что запечатало Пипу уста. Нужно было действовать раньше, когда он еще искренне смотрел на Пипа снизу вверх. Время внесло коррективы в отношения действующих лиц. Теперь уже не Пип, а Эффингем был на коне. Хватит ли у него пороху подчинить Пипа своей воле, вырвать признание? К тому времени, как он снова попал в поле зрения Эффингема, Пип успел добраться до речки. Сильно отстав на старте, Эффингем воспользовался хамбером Макса, а затем, оставив его у подножья горы, начал пробираться вверх, по заросшей кустарником лощине, вдоль речки, распадающейся в этом месте на несколько узких рукавов, не спадающих с уступа громоподобными водопадами. Эфингем обнаружил известняковые ступени и поначалу принял их за результат прихоти какого-нибудь средневекового вельможа, однако потом убедился, что это творение природы. Наконец, он очутился на поросшей вереском поляне, где на солнце отливали металлическим блеском несколько крохотных озер, давших начало речке. А вот и пип. он стоял прямо в воде доходивший до середины высоких резиновых сапог, и время от времени забрасывал удочку, ничего не смысливший в рыбалке Эффингем молча наблюдал за ним, уверенный, что Пип его заметил. Леска выписывала в воздухе круги над головой рыбака, а затем легко чиркала по неподвижной поверхности воды. Очевидно, решив, что Эффингем ждал достаточно долго, Пип ухватил конец леса, ловким движением заткнул удочку за голенище и, не торопясь, вышел на берег. Привет, Эффи! — Потерял форму, да, старик? Пыхтишь, как касатка. Хочешь научиться ловить рыбу? — Нет, благодарю. — Пип, я хотел с тобой поговорить. К этому времени, понаблюдав за одинокой долговязой фигурой, стоявшего в воде и поглощенного своим занятием пипа, Эйфингем уже понял, что был круглым идиотом, рассчитывая на содействие фанатика, потревоженного в тот момент, когда он предается своей мании. «К твоим услугам!» «У тебя есть спички? Я прихватил с собой табак и трубку, а вот спички забыл. Тебя сам Бог послал». Пип был воплощенное внимание и сама невозмутимость. Впрочем, он вечно напускал на себя такой вид. Подчас в душу Эфингема закрадывалось подозрение, что добродушное отношение к нему приятеля основано на чувстве юмора. Пип никогда не принимал его всерьез. Эфингем приосанился. Отдав спички, он наблюдал, как влажный рот Пипа обсасывает трубку. В глазах Пипа прыгали смешинки. Поднявшийся ближе к вечеру бриз относил дым в сторону, ерошил остатки волос на его голове. Что-нибудь поймал? — Еще нет, но не теряю надежды. У меня новые мушки, вот, смотри. «Элис считает, будто в реках, берущих начало на торфяниках, рыба на них не клюет», — проговорил Пип, не вынимая трубки изо рта и демонстрируя крохотный, блестящий, алый с голубым предмет сложной конфигурации, похожий на миниатюрный лук. «Не слишком похоже на муху. Нет крыльев. Они и не нужны». Форель не замечает прозрачных крыльев. Нужно смотреть глазами форели. — Из чего это сделано? — Искусственный шелк плюс человеческие волосы. Эффингем брезгливо уставился на ржеватый клочок. — Чи? — Керри. Горничные всегда рады оказать любезность. Опять же Тадж. Правда, его шерсть тяжеловата. — Он с тобой? «Нет. Форель могла бы принять его за выдру. Ты ловишь одну форель? Или что придется?» «В это время года на другое рассчитывать не приходится. Для форели сентябрь — лучший месяц. Хотя нельзя сказать, будто здесь нет никакой другой рыбы. Щук, например. Я только что видел одну, довольно крупную. Раньше в озере водились прям-таки гигантские щуки». Денис рассказывает, что однажды видел щуку в пять футов длиной. Куда только они подевались. Прекрасная рыба, но внушает отвращение и страх. Крупные, обычно, самки. Они имеют привычку пожирать самцов. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — -ха -ха. вторил Эффингем. Однако хватит о рыбе. Слушай, Пип, давай посидим, пока ты куришь. — Я хочу, чтобы ты мне кое-что рассказал, и извини, что притащился за тобой сюда, но как-то неудобно заводить разговор об этом в Райдерсе, где слишком тесно, и в любой момент кто-нибудь может войти. — Вот как. — Ну что ж, зато здесь простор, и никто не помешает. — По мнению Эффингема, здесь было уж чересчур просторно. Под огромным небом, откуда раздавались трели жаворонка, мужчины казались себе маленькими и незначительными, а их конспиративные разговоры — неуместными. Они уселись на большой валун, с озера взлетела цапля, медленные взмахи ее крыльев отбросили тень чуть ли не на все озеро и замерли. Цапля спланировала к реке. Из воды высунула нос водяная крыса и тотчас скрылась. С камня на камень перепрыгивала аляпка. Элизабет сказала бы, что это напоминает ей пейзаж Карпаччо. — Что представляет из себя Джеральд Скотту? — начал Эффингем. Пип смотрел куда-то вдаль. Наконец он присвистнул, по-прежнему не вынимая трубку изо рта. — Ха, смотри-ка! Рыба поднимается, ищет ужин. На водной поверхности появились небольшие круги. — Брось, Пип! Неужели я не заслужил? Не знаю, Эффи, что ты заслужил, но ты приписываешь мне слишком большую осведомленность. Я сам ничего не знаю, так же, как и ты. Он поправил мушку. — Чертов обманщик! — вспылил Эффингем. Имея дело с Пипом, он никогда не знал, какой выбрать тон — вежливый, шутливый, небрежный, ехидный. Он пробовал все. Пип засмеялся. Надо бы еще пару раз забросить удочку. Интуиция подсказывает мне, что там остались голодные рыбешки. Оставайся на месте и не шуми. Он осторожно вошел в воду подождал, пока вода вокруг сапог не успокоилась, и начал нахлёст забрасывать удочку. В легкой дымке надвигающихся сумерок блеск воды в озере из яркого сделался матовым. В центре вода была серо-голубого, а у берегов коричневого пивного цвета. На противоположном берегу белела пена, там расположился небольшой галечный пляж, а чуть подальше неподвижно, как изваяние, застыла цапля. Длиннющая леса взмыла вверх, мушка блеснула и устремилась к воде. Неожиданно Пип сделал резкое волнообразное движение и выдернул удочку из воды. Потом, забросив ее еще и еще раз, Эфингем некоторое время зачарованно следил за его действиями, а потом стал думать о Ханне. Внезапно Пип прервал грациозную игру и подался вперед, коснувшись животом поверхности воды. Лиса, разматываясь, со свистом неслась к противоположному берегу, Пип снова принял вертикальное положение и, широко расставив ноги, с трудом удерживал равновесие. Он дал леске раскрутиться до конца, а затем начал осторожно наматывать ее на катушку. Почувствовав натяжение, форель заметалась и вдруг ринулась туда, где из озера вытекала неширокая струйка воды. Эффингем подошел ближе к озеру. Пип. Сделал несколько шагов назад, поскользнулся и, выпустив леску, громко выругался. Форель стремилась в протоку, соединяющую два озера. Пип бросился за ней, высоко держа удилище. Тонкая леска со скрежетом зацепилась за камень, освободилась и понеслась дальше. Рыбина остановилась только в центре второго озера. Эффингем тоже поскользнулся, зачерпнул ботинком в воду и отступил на возвышение. Когда он снова посмотрел в ту сторону, схватка была почти окончена. Пип стоял на глубоком месте по пояс в воде и сматывал лесу. Форель неотвратимо приближалась а рыболов чуть ли не с нежностью на лице клонился вперед, поджидая свою добычу. Наконец рыба показалась из воды, извиваясь и сверкая на солнце. Медленно отступая, Пип достал сачок. Молниеносное движение, и рыба в сачке, а Пип с ликующим возгласом похлюпал к берегу. — Смотри, эфи трехфунтовик! Ты принес мне удачу. Купер с брезгливой жалостью смотрел на крупную, трепыхающуюся в сачке рыбу. Схватив форель за голову, Пип вытащил ее наружу, отцепил крючок и, прежде чем Эффингем успел отвернуться, резким движением ладони сломал ей хребет. Мгновенный переход от жизни к смерти. Оскверненное таинство. Эфингема затошнило, он без сил опустился на камень. Пип весь промок и был по пояс в грязи, зато лицо его сияло, мокрые пряди волос прилипли к черепу, он начал стаскивать высокие сапоги. Темные хлопчатобумажные брюки облепили ноги, он был похож на долговязого эльфа. Покончив с обувью, Пип склонился над прекрасной мертвой форелью, блестевшей перед ним в траве, и любовно ее погладил. — Ну, так что ты хотел узнать, а, Эффи? Тот вздрогнул. Пип уже стоял на коленях. Восторг на его лице уступил место напряженно-насмешливому выражению. Эффингем собрался с духом. Все в общих чертах. Но прежде всего Аскоттоу. Не могу понять его роль в этой истории. Пип откинулся на пятки, а потом и вовсе опустился на землю. Одна рука так и осталась на убитой форели. Он посмотрел на успокоившееся озеро, где снова начала плескаться форель. «Ханна не рассказывала тебе о Джеральде?» «Нет, я не спрашивал». «Забавный ты парень, Эффи. «Почему, скажи, у меня ни разу не возникло желания с тобой поделиться? Причин тьма!» «Ладно, раз ты настаиваешь, расскажу тебе о Джеральде. Это не повредит. Ты в курсе, что Джеральд голубой?» «Гомосексуалист?» «Да, я допускал такую возможность», — медленно выговорил Эффингем, хотя на самом деле эта мысль ни разу не закралась ему в голову. Смутное уважение к Ханне не позволяло ему строить слишком смелые догадки на этот счет. «Как ты, должно быть, знаешь, Джеральд из этих мест. Они с Питером одногодки и старые друзья. Отец Питера...» то есть брат матери Ханны, часто приезжал в Гейс поохотиться. Когда мальчики подросли, Джеральд куда-то уехал и там получил образование, а заодно и приобрел новый выговор. Не знаю, была ли то идея Питера. Может быть. Во всяком случае, после женитьбы... Питер определил Джеральда на какую-то мифическую должность и поселил в коттедже на территории Гейза. Пип замолчал. Золотой цвет неба стал гуще. На этом фоне явственно выделялась голова Пипа. Он снова стал серьезен, почти мрачен и как будто удивлен тем, что старая история так сильно на него подействовала. Наконец он продолжил Тихо, словно рассказывая самому себе. Полагаю, Питер с Джеральдом были без ума друг от друга. Питер тоже практиковал однополый секс. Но почему я говорю о нем в прошедшем времени? Принимаю желаемое за действительное. Итак, Питер — гомосексуалист, хоть иногда и бегает за женщинами, между прочим. И это еще не самое худшее, с чем Ханне приходилось мириться. Он снова умолк. Глаза его расширились. Короче, женитьба не отвратила Питера от связи с Джеральдом, хотя он и скрывал ее от Ханны. По отношению к Джеральду Питер чувствовал себя сексуальным властелином. Кажется, существует специальный термин. Джеральд был его мужчиной, его слугой, его рабом. Питер подбивал Ханну и остальных третировать его как полное ничтожество шпынять, вытирать о него ноги. Это было составной частью игры, которой оба они искренне наслаждались. И вдруг почти одновременно произошли два события. Я влюбился в Ханну, а Питер в молодого американца Сэнди Шапиро. Знакомое имя. Он не художник? Живет в Нью-Йорке? Неужели Питер до сих пор? — Не знаю, — ответил Пип. Так или иначе, Питер потерял голову из-за этого юноши, а Джеральд бесился от ревности. Он вечно подлизывался к Ханне, так и безил перед ней. Это тоже была часть игры. Так что, когда мы с Ханной, Джеральд стал нам помогать. Джеральд вам с Ханной из ревности. Но как именно он вам помогал? Ханна сама его попросила, привыкла пользоваться его услугами. В Ханне тоже есть что-то от феодала. Она чуть ли не раздевалась при нем, не считала за человека, а он умел быть полезным, носил записки, устраивал свидания и в один прекрасный день выдал нас с потрохами. «Силы небесные!» — воскликнул Лефингем. «Тот-то я часто недоумевала, извини». «Как мы могли быть такими идиотами, что дали застичь себя врасплох, да?» Ну, это подстроил Джеральд. На этот раз Пип долго молчал, как будто история была окончена. Он развалился на траве, массируя одной ногой другую. Солнце садилось. Закат окрасил полоску неба в пурпурный цвет. Эффингем наклонился вперед и застыл в просительной позе. Нельзя допустить, чтобы на этом все и кончилось. А потом? Потом? Ну, теперь ты знаешь, что такое Джеральд. А потом? Ах, господи, ну, в общем, Пит сделал новую паузу, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, и вдруг зачастил. «Потом, говоришь?» Потом Питер обезумел от ярости, но он все-таки любил ее. Вот вопрос, мучивший Эффингема все последние годы. О да, какие могут быть сомнения! К Пипу вернулся прежний иронический тон, и Эффингем почувствовал, он подошел слишком близко. Теперь он с завистью и почти благоговением взирал на Пипа, ведь Тот знал Ханну, обыкновенную женщину. Пип снова помрачнел. Это может знать только сам Питер и Ханна. Во всяком случае, повел он себя, как обыкновенный ревнивец, обманутый муж, оскорбленный мужчина. А Джеральд? Не знаю, что между ними произошло. Но уезжая, Питер оставил вместо себя Джеральда ее тюремщиком? Вот, значит, как он наказал Джеральда, сделал своим евнухом. Но почему Джеральд согласился? Да по сотни причин. Пип начал рвать травинки и посыпать ими мертвую рыбу. Зачем усложнять? Джеральд беден, Питер прилично платит, весьма прилично, но Джеральд тоже связан по рукам и ногам. Ты романтический осел, Эффи. Уж не думаешь ли ты, что он так все время и торчит в Гезе? Действительно, он проводит здесь много времени, но в промежутках, садится на аэроплан, до аэродрома два часа на машине и летит, куда вздумается. Я слышал о нем в Риме, Париже, Танжере, Маракеше и в Нью-Йорке. Это еще один секрет. Но Питер собирается вернуться? Ради нее, ради Джеральда? Он отпустит Джеральда по истечении семи лет? Или между ними еще не все кончено? Не знаю, — пробормотал Пип. Ой, я совсем продрог. Он встал, его всего трясло, но все-таки не унимался Эффингем. Корысть корыстью от Джеральд не остался бы, если бы между ними и Питером все было кончено. Не знаю. Идем, Эффи, а то опоздаем к ужину. Темно-зеленое небо тяжелым прессом вдавливало солнце в море. У меня внизу автомобиль, Пип. Чем все это кончится, а? Его смертью. Или у нее сдадут нервы, или... или... Или... Понятия не имею. Он швырнул в озеро камешек. Пока, рыбехи, спокойной ночи.